Глава 3. Если бы вы рассказали мне 10 лет назад производственный ренессанс. Сент-Джеймс это сельскохозяйственный округ в штате Луизиана, на берегах реки Миссисипи. На его плодородных почвах расположены плантации сахарного тростника, фундамента местной экономики. Округ знаменит тем, что в Сочельник на насапах вдоль речного берега разводят костры, чтобы, согласно легенде, приветствовать Папу Ноэля, он же Санта-Клаус, и помочь ему не потеряться в пути, пока он движется вниз по Миссисипи с мешком рождественских подарков. Вечером в пятницу осени 2015 года в местной школе состоялась другая церемония. На ней представители округа тепло приветствовали нового гостя, который прибыл с мешком подарков несколько иного рода. Это были огромные инвестиции, подобных которым в округе никогда не видели. Гостя звали Ван Зин Сю, и он занимал должность председателя совета директоров компании Шаньдун Юхуанг Кемикал Компани, штаб-квартира которой находилась на другом краю света в китайской провинции Шаньдун. Ван прибыл, чтобы объявить о первом этапе инвестиций в размере 1 миллиарда 900 миллионов долларов в строительство химического завода, который компания Ю Хуанг начала возводить в округе Сент-Джеймс. Компания выкупила не только 1300 акров сахарных плантаций, но и школу, в которой проходила церемония. Китайские деньги позволили округу построить новую, более современную школу, Со временем проект сулил создание в округе множества новых рабочих мест. Что же привлекло Ю Хуанг в округ Сент-Джеймс? Ее привлек туда недорогой природный газ. Компании было более выгодно использовать преимущество газопровода, по которому поступал сланцевый газ, производить химические продукты в Луизиане и транспортировать их морским путем в Китай, чем строить такой же завод в Китае. Руководство Ю Хуанг приводило множество причин в пользу проекта, от спроса на свою продукцию до его благотворного влияния на американо-китайские отношения. Но основа всего этого была более приземленной, 20-летний контракт на недорогой природный газ. Через 4 года в 2019 году, когда готовность проекта достигла 60%, была запланирована вторая фаза инвестиций. Однако в разгар американско-китайской торговой войны, Ю Хуанг предусмотрительно сделала американскую компанию своим партнёром по совместному предприятию. Таким образом, события, имевшие место осенним вечером 2015 года в школе в округе Сент-Джеймс, были частью гораздо более широкой истории возрождения производства в Соединённых Штатах и усиления их конкурентоспособности в мировой экономике. По мере развития неконвенциональной революции позиция Америки в области энергетики разительно отличалась от того, что ожидалось всего несколько лет назад. Объём добычи природного газа в Соединённых Штатах существенно увеличился. Тоже можно сказать и о нефти. Импорт нефти быстро сокращался, так же как и количество денег, которые США тратили на него. Всё вместе вело к уменьшению внешнеторгового дефицита. но воздействие сланцевой революции на американскую экономику было ещё глубже. В 2014 году Бен Бернарки, только что ушедший в отставку с должности председателя Федеральной резервной системы, назвал неконвенциональную революцию одним из самых благотворных событий, если не самым благотворным в американской экономике со времён финансового кризиса 2008 года. Её влияние было усилено самой природой экономических потоков. Всплеск экономической активности, вызванный бумом в добыче сланцевого газа и нефти и последующим резким сокращением импорта, породил импульс, который благодаря цепочкам поставок и финансовым связям отразился на всей экономике Соединённых Штатов. Эта ситуация коренным образом отличалась от той, когда деньги утекают из страны, чтобы поддержать развитие проекта где-то ещё. или оседают в суверенных инвестиционных фондах государств-экспортёров. Таким образом, перемещение денег внутри страны в значительной степени усиливает возникший импульс. Между окончанием мирового экономического кризиса в июне 2009 года и 2019 годом объём чистых фиксированных вложений в основной капитал нефтегазодобывающего сектора составил 2/3 от общей суммы чистых капиталовложений в производство в Соединённых Штатах. Если оценивать влияние сланцевой революции на экономику США в другом измерении, то мы видим, что с момента окончания рецессии на нефть и газ приходится треть кумулятивного роста в промышленном производстве Соединенных Штатов. В практическом смысле сказанное означает, что деньги поступают на зарплатные счета внутри страны. К 2019 году, благодаря неконвенциональной революции, уже было создано более 2 миллионов 800 тысяч рабочих мест. В целом, до остановки экономики из-за COVID-19, вся нефтегазовая отрасль обеспечивала 12 миллионов 300 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах. Это касается рабочих мест на газовых и нефтяных месторождениях, на заводах Среднего Запада, где производят оборудование, грузовики и трубы, в калифорнийских фермах, где создают программное обеспечение и систему управления данными, рабочих мест, созданных благодаря увеличению доходов и расходов, Например, агентов по торговле недвижимостью и автодилеров. Особенно удивительным было то, что благодаря экономическим связям влияние сланцевой революции ощутили буквально все штаты. Это относится даже к штату Нью-Йорк. Принимая во внимание позицию защитников окружающей среды и их политических союзников, власти штата запретили применение технологии гидроразрыва пласта и прокладку нового газопровода. который позволил бы доставлять дешёвый газ с места рождения Марселос в Пенсильвании в испытывающий дефицит газа штат Новой Англии. Отсутствие газопровода стало причиной запрета в 2019 году подведения газа к новому жилью и предприятиям малого бизнеса в округе Вест-Чэстер, расположенном совсем рядом с городом Нью-Йорк. Но даже в штате Нью-Йорк зарегистрировано почти 40.000 рабочих мест, связанных с добычей сланцевой нефти и газа в других штатах. Нарастающая экономическая активность позволила получать большие доходы федерального бюджета и бюджета штатов. В 2012 году они оценивались в 74 миллиарда долларов. Кроме того, ожидалось, что в период с 2012 по 2025 год они составят 1 триллион 600 миллионов долларов. В процессе своего развития сланцевая революция не только генерировала доходы, но и порождала разногласия в области охраны окружающей среды и способствовала появлению активной оппозиции. Экологические проблемы, сопутствующие добыче сланцевой нефти и газа, следует своевременно решать. Впрочем, это относится к любой масштабной производственной деятельности. В первые годы сланцевой революции опасения касались главным образом загрязнения воды, вызванного как самим процессом гидроразрыва пластов, так и утилизацией отработанных вод, поступающих из скважин. Десятилетия спустя Дэниэл Райми в своей книге The Fracking Debate, Дебаты вокруг фрекинга, показал, что загрязнение вод не стало комплексной проблемой, чего многие опасались. Главный разрыв пласта происходит в нескольких сотнях метров под водоносным горизонтом. Существовала также точка зрения, что сама разработка сланцев осуществляется по законам Дикого Запада. Однако эта деятельность, как и весь остальной бизнес в области газа и нефти добычи, строго регулируется в данном случае на уровне штата. Некоторым штатам потребовалось время для того, чтобы расширить свой нормативно-правовой аппарат. так как разработка сланцев на их территории стала играть важную роль. Серьёзные опасения вызывали также возможные землетрясения, особенно после серии подземных толчков, ощущавшихся в штате Оклахома. Последующие исследования показали, что эти толчки были вызваны не бурением скважин, а удалением отработанных вод в ненадлежащих точках, что стало причиной соскальзывания горных пород и землетрясений. После введения новых норм и правил, касающихся того, где и под каким давлением могут удаляться отработанные воды, количество землетрясений резко сократилось. Важные уроки были извлечены в области минимизации негативного влияния сланцевой революции на сельские районы, включая снижение шума и уменьшение количества грузовиков на местных автодорогах при одновременном удовлетворении потребностей в создании там новых рабочих мест и источников доходов. Сегодня самым важным вопросом считается непредусмотренное поступление в атмосферу метана, в основном в результате утечек из оборудования и трубопроводов, что касается не только сланцев. Фонд защиты окружающей среды был в авангарде привлекающих внимание к метану как основному проникающему газу. Сокращение его выбросов является приоритетом как для регулирующих органов, Так и для отрасли и находится в фокусе внимания фонда инициатива по мониторингу нефти и газа, учредителями которого являются 13 компаний. Более того, международное энергетическое агентство отмечает, что метан является ценным продуктом и во многих случаях может продаваться, если его улавливать. Сланцевая революция коренным образом изменила позиции Соединённых Штатов в международной торговле. Если брать за основу для сравнения 2007 год, то в 2019 году торговый дефицит США оказался на 309 миллиардов долларов ниже, чем он был бы, если бы не было сланцевой революции. Без сланцев США продолжали бы оставаться крупнейшим импортёром газа в мире. Кроме того, они стали бы крупнейшим импортёром сжиженного газа, конкурируя за его поставки с Китаем, Японией и другими странами. добавляя сотни миллиардов долларов к сумме торгового дефицита. Сланцевая революция существенно улучшила конкурентоспособность Соединённых Штатов в мировой экономике. В течение многих лет промышленные инвестиции утекали из США в страны, где издержки были ниже благодаря более низкой стоимости рабочей силы или более дешёвой энергии. Но ситуация изменилась на противоположную. На строительство новых и модернизацию существующих предприятий химической и родственных отраслей промышленности было потрачено более 200 миллиардов долларов. Ещё десятки миллиардов были вложены в производство стали, других промышленных предприятий, а также в нефтепереработку и инфраструктуру. Главная причина этих перемен изобилие дешёвого природного газа. Он используется и как топливо, и как сырьё для производства химической продукции. Он также помогает снизить затраты на производство электроэнергии. Многие годы компания Dow направляла инвестиции за границу, преимущественно на Ближний Восток, стремясь получить доступ к дешёвому природному газу, как к сырью для производства нефтепродуктов. Но наступление эпохи дешёвого газа в США позволило компании вернуть деньги в страну. С 2012 года Dow вложила миллиарды в расширение существующих и строительство новых заводов по производству нефтепродуктов в Соединённых Штатах. Объявляя о вложении 4 миллиардов долларов в расширение мощностей компании в Техасе, занимавший тогда пост генерального директора Dow Эндрю Леверис сказал: "Всё меняется. Мы очень быстро поменяли стратегию". Он добавил: Если бы вы рассказали мне 10 лет назад, что я буду стоять на этой сцене и делать такие объявления, я бы вам не поверил. И так действовали не только американские компании. Европейские производители, стремясь избавиться от груза высоких затрат на энергетические ресурсы в Европе, начали инвестировать в Соединённые Штаты, объявляя вложения в 700 миллионов долларов в завод в городе Корпус-Кристи, штат Техас. Генеральный директор австрийской компании по производству стали пояснил: "Цена на газ в США равна четверти цены, которую мы были вынуждены платить в Европе. Это большое экономическое преимущество". Среди компаний-мигрантов были компании по производству удобрений из Австралии и производители пластмасс с Тайваня. После того, как в течение десятилетий американские компании открывали заводы в Китае, Китайские производители начали создавать новые производственные мощности в Соединённых Штатах. Убедительным примером чему является Shandong Yuhuang, построивший завод на месте плантации сахарного тростника в Луизиане. Конечно, недорогая энергия это не единственная причина роста инвестиций в экономику Соединённых Штатов. Однако для многих иностранных компаний решающими факторами стали имеющиеся в изобилии дешёвый природный газ. И расчёт на то, что он останется таким на многие годы. Всё это делает сланцевый газ главным источником явления, которое назвали производственным ренессансом в Соединённых Штатах и повышение их конкурентоспособности в мировой экономике.